25. К тому времени, когда Агнес пришла в себя в Гардновеллской больнице, ее мальчик провел у отца почти неделю. Прежде чем вскрыть себе вены, она позвонила в диспетчерскую и сообщила, что Шаг наконец-то добился своего. Она оставляет его навсегда, и пусть он приедет забрать свой победный приз сына. Она сказала, что купила новый костюм для Шаги по каталогу, и на похоронах ее мальчик должен быть в черных костюмных носках, а Шак должен проследить за этим». Лик так и не узнал, каким образом это послание дошло до Шага. Неужели диспетчер передал это по рации, и его слышали все? Неужели все черные такси припарковались у тротуара и слушали, как Джоанни Миклвайт передает предсмертные пожелания женщины, которую сама же и помогла убить? Шаг не стал спешить. Когда он, наконец, приехал в Питхэт, то с удивлением узнал, что Агнес практически воплотила свои угрозы в жизнь. Он увидел мальчика, который с ошарашенным видом сидел на забрызганном кровью канапе, ел консервированные персики и утешал заплаканную Шону Доннеле со второго этажа. Шаги никогда прежде не бывал в новом доме своего отца. Пока такси натужно тарахтело по гулким улицам, Мальчик подсчитал на пальцах, сколько времени он провел с отцом после того, как отца похитила Джоанни Миклвайт. Получилось меньше трех часов. Он сидел на заднем кресле черного такси, словно посторонний. Он не помнил толком и свою встречу с Джоанни Миклвайт, но с предательским спазмом вспомнил желтые ботинки с роликовыми коньками, оставившими рану в его сердце. Джоани осталась в его сознании злодейкой. В его мозгу переплелись образ реальной Джоани и той, что существовало в его воображении. Ненависть к ней Агнес внедрилась в его плоти кровь, как сучки в дерево. И потому Шаги сидел в натянутой тишине, пока такси петляло по улицам какого-то неприглядного городского квартала. Каждая улица представляла собой поле боя с сожженными винными магазинами, грязными каналами, машинами, стоящими на кирпичах. Мальчику этот квартал напомнил уменьшенную копию Сайдхилла. Здесь были и неизменные пять или шесть высоток, которые пронзали тяжелое зимнее небо. Но в отличие от Сайдхилла, высотки внизу были окружены кольцом низеньких бетонных коробок, а не плоскими пустыми дворами. Эти низкие дома-коробки походили на муравьев, собравшихся вокруг деревьев, или на трущобы, сооруженные из муниципальных шлакоблоков, оставшихся от высоток. То, что когда-то строилось как новое и здоровое, теперь казалось больным и безнадежным. Здесь не было ни травы, ни деревьев. Каждая плоская поверхность была забетонирована или вымощена большими, гладкими, круглыми булышниками. Большой шаг заглушил двигатель рядом с изуродованной телефонной будкой. Шаги из такси видел, что разговор шел нелегко. Он знал это потому что шаг, повесив трубку, долго еще стоял в будке, поглаживая усы. Мальчик открыл чемодан, который он собрал по настоянию шага. Он уложил туда все свои вещи, дорогие сердцу, и чистую одежду из своего небогатого гардероба. Он достал выцветшую полородную фотографию с голым по пояс шагом, который гордо держал его, новорожденного, на вытянутой руке, а в другой его руке дымилась сигарета. Он сравнил человека на фотографии с тем, что стоял в будке. В трудные дни Шагги брал свадебный альбом Агнес и, спрятавшись в ногах ее кровати, рассматривал фотографии отца. Шаг сегодня ничуть не походил на того Шага, которого он помнил по трем полароидным снимкам, сделанным на свадебном обеде. Он стал меньше по сравнению с тем улыбающимся человеком, который сидел на диванчике в обнимку с двумя подружками невесты. Теперь годы сидячей работы в такси отобрали у него то, что и так не отличалось никакими выдающимися качествами, и к тому же округлили его. Короткая стрижка под Цезаря на фотографии сменилась на тонкий начес. Когда-то наглые глаза заплыли жирком. Шаги не мог себе представить женщины, которая захотела бы станцевать теперь с его отцом медленный танец. Шаг по-настоящему так и не взглянул на мальчика, сидевшего на заднем сиденье такси. И только теперь, когда они уже добрались до Нордсайда, Шаг, вернувшись из будки в машину, повернулся и посмотрел на Шагги в школьной форме, покрытой грязью, землей и кровью. Он спросил у Шагги, нет ли у него чего-нибудь почище. Мальчик сказал, что ничего чистого у него нет, но у него есть пижама. И его обуял стыд когда он снимал с себя одежду перед чужим человеком в чужом такси. Когда они переступили порог дома Джоани Миклвайт, на шаге была чистая пижама. Ее дом стоял в середине ряда таких же домов на две семьи, построенных вокруг самой широкой из серых многоэтажек. У Джоани был забетонированный передний дворик и асфальтированный задний а потому они платили муниципалитету более высокую арендную плату. Проходя через парадную дверь, мальчик с удивлением увидел, что в доме есть лестница и два отдельных этажа. Одно это могло бы свести Агнес с ума. Джоанни Уайт стояла в конце короткого коридора, смиренно сплетя пальцы перед своим округлым животом. Она не поздоровалась ни с мальчиком, ни с шагом, только кивнула и вернулась на кухню. Они приехали к позднему ужину, и Шаг повел мальчика в столовую, как он назвал эту комнату, а Шаги отметил про себя никогда не говорить матери, что у отца с Джоани есть лестница в доме или столовая. Мальчик сидел по центру складного стола, Джоани сидела, нахмурившись, на одном конце, а на другом сердито поглядывал его отец. За столом уже расположились шестеро детей Джоани. Они, судя по их виду, пребывали в дурном расположении духа и сильно проголодались. Младшим из пасынков Шага был паренек лет 17, а единственную девочку звали Стефани, и только это имя Шаги запомнил после представлений, сделанных отцом. Запомнил он его отчасти потому, что это имя было самым протестантским из всех, какие он когда-либо слышал, а еще и потому, что когда Шаг ушел от них, Кэтрин грозила вышибить дух из Стефани Микл в ад, чтобы поднять настроение Агнес. Теперь, сидя напротив нее, Шаги понял, что Кэтрин не смогла бы притворить угрозу в жизнь. У Стефани были толстые волосатые предплечья. Из всех детей она одна почти не пыталась скрыть свою неприязнь к новому гостю. Шаги сидел тихо, пока Микл Вайт и Бэйны рассказывали его отцу о том, как провели день. А рассказать им было что? Кто-то из них работал в офисах, у кого-то имелись машины, кто-то весь день провел в школе, кто-то ждал письма из университета, кто-то учился на преподавателя, а Стефани работала в таком месте, где у каждого была какая-то штука, называвшаяся персональный компьютер. Все они называли его папа, и это повергало мальчика в недоумение. И все они хотели быть услышанными в первую очередь, словно он заявился сюда почетным гостем. Шаги сидел, уставившись в одну точку, ничего не мог с собой поделать. Стефани опустила голову чуть не на стол, встретила его взгляд и с презрением спросила, не хочет ли он сделать фотографию. После этого Шаги старался водить глазами, он пытался тайком получше разглядеть отца, понять его. Он почти ничего не знал о нем, и пока другие ели, украдкой бросал на него взгляды и спрашивал себя, почему тот так терпимо относится к этим другим детям, но бросил его. Этот чужой человек взял стакан с молоком, стал пить, а его глаза в это время, словно лучом прожектора, обшаривали остальных. Он опустил стакан и другой рукой удовлетворенно разгладил свои лощеные усы. Шаги нервно теребил верхнюю губу, когда его отец наконец посмотрел на него, и они принялись молча разглядывать друг друга. После ужина Джоанни показала мальчику, где он будет спать. Несмотря на наличие столовой, дом Миклвайтов был очень небольшим. Старший мальчик спал на односпальной кровати в узком шкафу под достославной лестницей. Он был преподавателем химии или кем-то в этом роде, и его шкаф украшали сувениры, связанные со вселенной звездного пути и подвешенные к потолку на невидимой рыболовной леске. Если их самый умный и старший спал в шкафу, то мальчик и представить себе не мог, куда отведут его. Джоанни провела шаги наверх, они миновали три или четыре маленькие спальни, обнаружился еще один Микл Вайт, седьмой, мальчик тоже по имени Хью, который отсутствовал, находился в армейском кадетском училище. Джоанни включила голую лампочку и сказала, что он, новый Хью, может спать здесь, только имей в виду временно. В комнате царил кавардак, она, казалось, застряла в чистилище между спальней ребенка и мужчины. Он увидел маленьких зеленых солдатиков, приклеенных к подоконнику рядом с постером обнаженной Саманты Фокс. Хью Миккл Уайт держал свою одежду, чистую и грязную, без разницы, в груди, накиданной рядом с кроватью. Шагги расчистил местечко на простынях и сел на продавленный матрас. Голова у него кружилась. Он принялся загибать пальцы. Если считать Лика и Кэтрин, то у Шагга всего набралось 14 детей. У него было четверо своих от первого брака, потом Шагги. Потом он прибавил Кэтрин и Лика, а потом подсобрал еще семерых подрастающих Микл Вайтов. У его отца было три сына, носивших его имя, по одному на каждую из его женщин. Закончив свои подсчеты, Шаги почувствовал себя счастливым от того, что имел хоть эти три часа отцовского времени. Большой Шаг завел привычку прятаться в своем такси. Двойные смены, Вторые смены, ночные смены, ранние смены. Шаги же, со своей стороны, бродил в тени высоток и прятался от всего их семейства. По утрам Джоанни выпроваживала мальчика из дома. Говорила, что отцу нужен покой, чтобы поспать. Вот что ночные смены делают с таксистами. У дверей она засовывала ему в руку сэндвич с вареньем и очищенную морковку, и говорила, чтобы шел играть и не возвращался до темноты. Она показывала вдаль и обводила рукой весь район, что подразумевало, ей все равно, он может гулять где хочет. Если все остальные ребята были в школе, то Шаги проводил время, бродя по высоткам. На каждом этаже высотки между квартирами была встроенная общая прачечная. Прачечные представляли собой бетонные гулки и комнаты с одной стеной из ячеистых шлакоблоков, а потому с этой стороны фактически были открыты стихиям. Домохозяйки вешали там выстиранное белье и ждали, когда глазговские ветра высушат и заморозят его. Шаги поднимался на лифте с этажа на этаж, пока не находил ни запертую прачечную. Чем выше, тем было лучше. Он садился, просунув руки и ноги в ячейке, и смотрел на выстроенный из песчаника город, простирающийся до самого Сайдхилла. Северный ветер обжигал его лицо, пока он сбрасывал на землю маленьких зеленых солдатиков. Он старался разглядеть черную линию на горизонте и представить там мать. Скучала ли она по нему? И даже жива ли она вообще? К тому времени, когда Агнес вернулась, мальчик уже почти три недели отправлял на смерть зеленых солдатиков, бросая их с высоток. В конце концов, она сама себя выписала. Она позвонила, и Шаги с мрачным любопытством смотрел, как Джоанни Миклвайт источает ненависть на всю катушку. Он чувствовал себя предателем от того, что находился в доме блядовода, видел и слышал, как она бросила трубку после разговора с его матерью. И они все принялись смеяться, произносить унизительные слова в ее адрес, разделывать на части, как старую курицу. У мальчика разрывалось сердце, когда он видел, как они упивались ее несчастьем. Он умирал от ужаса при мысли о том, что она может подумать, будто он теперь один из них, будто он смеется над ней вместе с ними. Он подумал о ее запястьях, о крови на кухонных полотенцах и, как большой ребенок, разрыдался от чувства безысходности прямо перед ними. Джоанни вдруг сменила тон. Мальчик не понимал, почему это она вдруг стала по отношению к нему такой дружелюбной. Шаги претерпел трансформацию. Он перестал быть обузой и превратился в полезную пешку. Для Джоани он стал теперь замечательным, волшебным, болезненным способом показать Агнес Бэйн раз и навсегда, кто вышел победителем. Агнес устала от всех своих угроз и слезных просьб. Она сидела перед туалетным столиком и превращала свои волосы в жесткую корону из черных роз, покрывая их слой за слоем, дорогущим лаком для волос. Она надела свою узкую черную юбку и свежую белую блузку, а поверх свое хорошее махеровое пальто, убедившись предварительно, что его рукава закрывают ее незажившие, забинтованные запястья. Она чуть не залпом выпила три банки пива, потом вскрыла газовый счетчик, и вызвала такси. Агнес уже некоторое время грозила это сделать, а они ей не верили. Они, как хулиганье, чувствовали себя в безопасности, собравшись толпой, и смеялись в телефон громкими «Ха-ха-ха». И теперь, выйдя из черного такси, она попросила водителя любезно подождать. «Я через минуту», — сказала она, «мне только нужно посмеяться последней». Гордо цокая каблучками, Агнес прошла по улице, считая нечетные номера домов, потом открыла металлическую калитку, вошла в передний дворик и потерла сердце, увидев окна с двойным остеклением. Она осмотрела эти новые окна, потом окинула взглядом второй этаж, и ее губы растянулись в отвращении. Она проверила адрес на клочке бумаги, потом в последний раз отдернула манжеты своего лилового пальто. Агнес забарабанила в дверь, но никто ей не ответил. Она слышала топот ног у дверного глазка, потом смешки. Агнес постучала еще раз, а потом отошла от дома на несколько шагов. «Шаг!» – прокричала она. «Шаг, Бэйн! Покажи свое лицо, ты, бледовод ебаный, истязатель жен!» Она ждала. Из двухэтажного дома не доносилось ни звука, но люди на улице остановились, как вкопаны. Они толпились у почтовых ящиков и припаркованных машин, Дети клали в грязь свои BMX и спешили занять место, откуда лучше видно. Она чувствовала, что все они смотрят. И это подстегнуло ее. бэйн бледун плешивый, прекрати дрочить свой маленький хуй и покажи свое ебаное рыло!» Ее голос эхом отдавался от низких зданий и разносился далеко вверх к окнам высоток. Агнес распрямила спину и набрала воздуха в грудь, чтобы закричать снова Но тут что-то привлекло ее внимание. В забетонированном переднем дворе не было ничего, кроме абсолютно серой и плоской поверхности. Ничего, кроме нескольких пробившихся сорняков, а в углу двух серебристых бочков для мусора. Агнес ухватила первый бачок, еще не слишком полный, не слишком тяжелый. Одним неловким движением она закинула руки с бочком в сторону. Ее высокие каблуки скособочились под ней, но она сумела метнуть свой снаряд. Все еще не набравшаяся сил после больницы, она чуть позорно не упала на спину через калитку. Металлический бачок пролетел по воздуху, и на какое-то мгновение ей показалось, что он отскочит от окон и собьет ее с ног. Она затаила дыхание из страха, что он не попадет туда, куда ей нужно. Но Агнес не промахнулась. Бачок попал ровно в середину окна и с грохотом влетел в комнату. Стекло раскололось на маленькие кристаллики, великолепные тюлевые занавески сорвались с карниза. Старухи, которые остановились на улице, закричали, как оглашенные. Дети на своих БМХ возбужденно заорали. Микл Вайты, перед тем, как Агнес принялась молотить в дверь, сидели в глубине дома в столовой, будто семейка Брейди. Все, кроме шага, вскочили на ноги, услышав грохот в гостиной. Джоани, которая только что смеялась над Агнес, подавая блюдо с золотистой картошкой, вскочила и первой выбежала в гостиную. Увидев разбитое стекло и мусор, она вскрикнула так, словно в нее всадили нож. Когда Шаги пробился сквозь стену Микл Вайтских ног, Джоани стояла среди осколков и мусорного гнилья с открытым ртом и безвольно упавшими руками. Стефани обняла мать за талию, чтобы та не упала. Большой цветной телевизор лежал разбитым экраном вниз. Шагги обратил внимание, что у телевизора нет счетчика. «У, поскорее бы сказать ей об этом», — подумал он. В переднем дворе стояла улыбающаяся, с ног сшибательная и, по большому счету, трезвая Агнес Бэйн. Мальчику хотелось закричать «Гоу!». Ему хотелось описать с ней победный круг по кварталу. Шаг первым добежал до входной двери. Он уперся руками в дверной косяк и не позволил остальным Миккл Уайтам высыпать на улицу. Их когтистые руки тянулись к ней мимо его объемной фигуры. Это напоминало сцену из фильмов ужасов про зомби, которые Шаги смотрел с разрешения лика. Агнес спокойно сунула руку в сумку, вытащила длинную сигарету, неторопливо щелкнула зажигалкой, закурила, сделала глубокую элегантную затяжку. «Ублюдок!» — сказала она спокойным голосом. «Выпусти моего ребенка! И немедленно!» К Джоанне, которая все еще стояла, ошарашенная среди битого стекла, наконец-то вернулся дар речи. Она издала вопль из тех, что рождаются в пальцах ног, и, напрягая все мышцы тела, вырываются изо рта. «Ах ты, старая пьяная, блядь! Ты мне заплатишь за окно, помяни мои слова!» Агнес сковырнула свежий скол краски с ногтя. Она казалась разочарованной, протягивая руку в сторону Джоанни. «Посмотри, что из-за тебя случилось!» Она, цыкнув языком, скорчила гримасу, помахала в воздухе накрашенными ногтями, потом вперила холодный взгляд в шага и прошипела сквозь зубы. «Выпусти моего ребенка!» «И немедленно!» Джоанни протолкалась в коридор мимо мальчика и других ревущих тел, которых сдерживал всей своей массой шаг. Его лицо меняло окраску с алой на бурую. «Ах ты, старая пьянчуга! Убью тебя, блядище!» презрительно выкрикнула Джоани, ее когти бешено царапали воздух. «Шак, Бэйн, я тебя предупреждаю!» Агнес затянулась еще раз, посмотрела на улицу, куда из своих домов высыпали и другие соседи, она подошла поближе ко второму серебристому бачку. «Если ты не выпустишь сейчас моего сына, я перебью все окна на этой ебаной улице». Джоанни продолжала царапать воздух вокруг шага и уже начала смачно плеваться в сторону Агнес. Но та только презрительно посмотрела на нее и вернулась к сковыриванию краски с ногтей. Джоанни продолжала вопить, как банши. «Психопатка ебаная! Тебя нельзя было выпускать из дурдома!» Примечание. Банши. В ирландском и шотландском фольклоре разновидность фей, которые издают пронзительные вопли, предугадывая смерть кого-либо из близких. Агнес одним движением бросила сигарету на землю, сняла с ног туфли на шпильках и сжала их в руках. Агнес, которая не могла бросить прямо обычный мяч, вдруг обрела уверенность в себе, после того, как кинутый ею мусорный бачок достиг цели. Первый острый каблук пролетел по воздуху, ударился о дверной косяк и упал на землю. Агнес сместилась вперед, ступая почти босыми ногами, и как опытный толкатель ядра швырнула вторую туфлю, которая задела по щеке Джоанни, отчего та с душераздирающим криком отпрянула назад в коридор. Мальчишки на велосипедах взвыли со злорадным удовольствием. Они бросились на землю и принялись торопливо собирать маленькие камушки и протягивать этой воительнице, призывая к еще большей крови. «Держите, миссис, держите! Еще, еще!» И кровь была. Правда, в небольшом количестве, но этого было достаточно, чтобы Джоанни отерла щеку рукой и привела в неистовство свое потомство. При виде крови парни Микл Вайт стали напирать еще сильнее, чтобы вырваться на улицу и линчевать, Агнес. Судя по виду Шага, сердце его готово было вот-вот лопнуть от напряжения. Шагги с трудом мог разглядеть мать, стоявшую во дворе. В коридоре скопилось слишком много тел, выталкивающих его отца, и если это столпотворение озлобленных конечностей мешало ему увидеть ее, то выбраться к матери он точно не мог. Он развернулся, медленно отступил по коридору и скользнул в комнату налево потом пересек усыпанную стеклом гостиную, забрался на перевернутый телевизор и, используя его как ступеньку, встал на подоконник. Он переступил через торчащие острые кромки стекла в разбитом окне и спрыгнул на твердый бетон во дворе. Шаги с опаской двинулся к матери. Она выглядела изможденной, потрепанной, а лицо под слоем косметики приобрело какую-то мертвенную бледность, какой он не видел ее раньше. Но она была жива. Шаг смотрел, как его сын осторожно ступает по битому стеклу. «Шаги, вернись немедленно!» — рявкнул он. Миклвайтская клака принялась выражать бурный протест. Они жаждали крови, они требовали, чтобы Шаг отпустил мальчика, но он словно не слышал их. «Она никогда не исправится, сынок! Не подходи к ней!» Шаги задумался на секунду, оглянулся, пожал узкими плечами. «Кто знает?» Агнес зло смотрела на шага, протягивая руку навстречу своему сыну. «Да ты кусок говна возьмешь, лишь бы мне досадить!» «Я знаю, что хорошо для мальчика!» Его губы скривились под щетиной усов. «Ты о себе позаботиться не можешь, не говоря уже о нем! Бля, да ты посмотри, какого извращенца ты из него сделала!» Агнес, оставшаяся без туфлей, наклонилась и прижала мальчика к себе. Пуговицы ее хорошего пальто царапнули его лицо, но ему было все равно. Он уткнулся лицом в ее живот, пытаясь зарыться в ее тело. Его нижняя губа начала дрожать, она вытянулась и приподнялась, как пузырь от ожога. Агнес нежно прижала к его губе большой палец и поцеловала бледную кожу над его левым ухом. Ее слова были теплыми и легкими, как солнце на ярмарочной неделе. Шш! Хватит здороваться у них на виду! Не здесь!» Не нужно доставлять им удовольствия. Она выпрямилась в полный рост, став чуть ниже без черных каблуков, посмотрела на Шага, на карикатурный кардебалет, который жаждал разорвать ее на части. Иногда человеку даже не нужно то или иное, но просто невыносимо, когда этим владеет кто-то другой. Не сказав больше ни слова, Агнес взяла Шаги за руку и повела через калитку. Велосипедисты-экстремалы орали, как резаные, они все еще жаждали крови. Агнес подняла руку, успокаивая их, но они приняли ее жест за приветствие, и вся улица разразилась криком «Еще, миссис, еще!». Когда они уселись на заднем сиденье черного такси, ее мальчик, словно потерявший дар речи, смотрел на нее, как на призрака. Она обхватила лицо шаги на маникюренными пальцами, повернула его голову в сторону приземистого дома. «Посмотри хорошенько. Даст бог, ты больше никогда не увидишь этого жирного ублюдка». Такси тронулось. Она продолжала удерживать сына за подбородок. Шаги видел, как его отец изо всех сил пытается затолкать Микл Вайтов назад в коридор, словно запихивает разобранную палатку в рюкзак. Теперь его плечи округло сутулились, Вся его дерзкая кичливость нескольких последних недель исчезла. Они покидали квартал, а БМХ окружили такси. Они взмывали ввысь и пикировали, как маленькие скворцы. Агнес притянула мальчика к себе, и он прилип к ней, как улитка. Она долго не отпускала его, пытаясь не замечать запаха мыла другой женщины в его волосах. Он ее не останавливал, она плакала, говорила, а он не противоречил ей, когда она давала ему отличные обещания. Он знал, она не сможет их сдержать.